Здесь был рай, здесь был ад. Вальхалла и Нифльгейм, Аид и Олимп, обетованные небеса и преисподняя. Всё вместе, не пересекаясь, но взаимосвязано. Долгие годы мы постигаем силы, что по нашему недосмотру едва не вырвались во внешний мир. А кажется, что приступили только вчера. Не сразу, но мы поняли, что здесь не только пространство подчиняется иным законам, но и само время. Помнишь свой первый день, спросил я Егора. Когда ты сошёл на перроне Баграда, что ты увидел? Егор задумчиво покрутил кольцо в ухе, вспоминая. А я вспомнил, что такая же привычка появилась у Дениса в самом конце, когда уже ничего нельзя было исправить. Когда болезнь настолько запущена, что таблетки не помогают, выход один резать по живому. Честно говоря, слабо помню. Я тогда не совсем отошёл от перехода границы, странно себя чувствовал. Помню только, что высматривал что-то необычное, а кругом были только люди, толпы туристов. Вот именно, толпы. А сколько вас ехало в поезде? В моём вагоне четверо со мной, уверенно кивнул Егор. В сапсане пять вагонов. Ты же не думаешь, что вся эта толпа ютилась в остальных четырёх? Егор поднял палец, собираясь возразить, но почти сразу опустил. Кажется, он начал улавливать суть. Всё верно. Там было много местных. Баграт-мегаполис, а вокзал большая транспортная развязка. Тут сходится куча линий. Электрички, автобусы, маршрутные такси. У нас даже две ветки метро есть, если ты не знал. В подземелях, свои боги! Я не ожидал, что от этих слов меня затресет. Руки покрылись гусиной кожей, волосы на затылке встопорщились, до спазма в горле захотелось закурить, но чертовы светоши позаботились только об одежде. Я же стачен на потер шрам на шее. Похоже, носить мне эту отметину до конца дней моих. или мира. Впрочем, есть все шансы, что и те и другие закончатся очень скоро. Так вот, местные, да. Я отогнал бледный силуэт седого незречива, взял себя в руки. Но основной поток туристов приезжает в один-два дня. Да, все пять тысяч разными поездами. Там интервалы прибытия по полчаса. Если бы ты выехал на пару часов позже, мог бы столкнуться на вокзале со своей матерью. По лицу Егора пробежала тень. Похоже, каждого из нас беспокоили свои призраки. Я поспешил сойти со скользкой темы, тем более, что говорить про Ольгу мне не хотелось и самому. Сколько существует Баграт, Егор? Двадцать два года, если считать точка отсчета указ президента России о присвоении Баграту статуса анклава, как по учебнику отбарабанил Егор. Так, наверное, на пару лет больше. На 20 лет больше, Егор, поправил я. 47 лет с тех пор, как мы стали печатьями и прижгли эту заразу. У нас сменилось 9 мэров, построились тысячи домов, целые новые кварталы. Мы ведь не просто так город тысячи богов. У нас одних храмов около полутора тысяч. Баграт-мегаполис с налаженной экономикой, транспортом, коммуналкой. Неужели ты серьёзно думал, Что мы достигли всего этого за пару десятилетий? Ну, во внешнем мире многое списывают на магию. Пожал плечами Игорь. Я, честно говоря, очень удивился, когда увидел обычных рабочих с отбойными молотками, продавцов, официантов, водителей. Мне почему-то казалось, что, даже не знаю, наверное, глупо, но мне казалось, что тут все машут волшебными палочками на право и налево. Что-то вроде этого, да? Магия хорошая подспорье. Тут говорить не о чем. При желании и огромных энергоресурсах можно творить настоящие чудеса. Вот это место, к примеру. Я топнул ногой по гранитному полу. Его построили за шесть дней, а на седьмой день отдыхали. Позеры, конечно, но зато какой резонанс у верующих, какой прирост паствы. Это, кстати, меня всегда удивляло. Казалось бы, вот оно доказательство, что ваш Бог не единственный. Но они продолжают верить ещё сильнее. Не знаю, в курсе ли ты, но у нас в стране ренессанс православия, например. Других религий нет фактически. Никаких противоречий. Я помотал головой. Да, их Бог не единственный, зато по-прежнему единственно верный. Кроме них никто не способен возвращать мёртвых в жизнь. Я сознательно не беру в расчёт тёмные культы и воду, это другое. Ты был в Кроуле, должен понимать разницу. Слова встали по перек горла, вспомнились мутные обрывки посмертия, которые, к счастью, не задерживались в голове надолго. Это было как блуждать в тумане без направления, без органов чувств, без света, но и без тьмы. Временами я вроде бы и видел этот мир, вывернутый наизнанку, и в такие моменты мне хотелось ворваться в него любой ценой. Мимо меня проплывали лица Егора, Ольги, Абу Салама, Гладких, еще каких-то людей и смутно знакомых. Я смотрел на них словно через толстое стекло и всё сильнее понимал смысл за навешанных зеркал. Кого я видел точно, так это старика Юнгсу, моего бывшего учителя, точнее то, что от него осталось. Такого не вернёт даже легион ангелов с белоснежными крыльями. Понимаешь, Егор, мой случай исключение. О том, что в христианских храмах умеют воскрешать, трубят из каждого утёга, но на деле Это крайне сложный и дорогой процесс. За всю историю Баграда едва ли наберётся с десяток случаев. Крылатый относится к этому очень трепетно. И если они взялись вернуть с того света мою мёртвую душку, то потому лишь, что без э что Кирилл предложил ему хорошую цену. Услыхав своё имя, встрепенулся беззубый. Сунул палец в рот, пересчитал оставшиеся зубы. 1 2 3 4. Дважды пересчитал. Пятый лежал на столе. Владыка приходил, напоминал про уговор, пробурчал без зубы. Я когда-нибудь урихнусь от его вида? Просто о сумасойду, да-да. Четыре зуба говорит осталось, четыре желания говорит, загадывай говорит друг и не тени, будто я не знаю, что их четыре, вот я не знаю, а он все лезет. Чего он в мой рот лезет, Влад? Чего он лезет? Я точно с ума сойду, точно, точно. Он съёжился и тихо заплакал. Напоминать ему, что с катушек он съехал уже давно, я считал жестоким. К тому же, я и впрямь обязан ему по добру. Я не ждал такого щедрого дара и не просил о нём, но был ему чертовски рад. Влад, но ты ведь больше не печать, верно? Избавил меня от неловкости Егор. Пойми правильно, я очень рад, что ты жив и всё такое. Но ведь толку от тебя сейчас немного, да? Влад умный, шмыгая носом, пробормотал без зубы. Скотина редкостная, но умный, он что-нибудь придумает, я знаю. От нашей группы человек 10 осталось, если мамку твою считать. И Влад самый сильный. Даже сейчас самый сильный и умный ещё. К тому же есть у нас печать, есть! Ты ж печать, пацан. Ты знал Он повеселел, глядел бодро, с вызовом: "Дескать, мы еще покажем, мы еще уго-го". К несчастью, я его оптимизма не разделял. Наша армия состояла из одного ома первого порядка, городского сумасшедшего и печати, которая даже не умела пользоваться своими силами. Дьявол, да ведь Егор даже не ом, а против нас Абу Салам с Архей, Ольга, мстительное подземное божество и, как знать, сколько еще народу в этом замешено. Никого не забыл, Егор всё крутил и крутил своё кольцо. До да чего же раздражающая привычка! Временами взгляд его глаз уходил внутрь, словно он прислушивался к внутреннему голосу. Но за разговором Егор следил внимательно, замечания вставлял по делу, и с нарастающим беспокойством подбирался к сути нашего разговора. Я уже чувствовал, чем он завершится, и подсознательно всячески оттягивал этот момент. Зато Егор от темы не отклонялся. И всё-таки, как и почему это случилось? Ну, с моим отцом. Подожди, опешил я. То есть Ольга показала тебе не всё? На в школе все уши прожужжали, что точек зрения всегда несколько. Я хочу увидеть твою, потому что с точки зрения матери это было предательство. Беззубыс с интересом прислушался к нашему разговору. Даже здесь в Баграде мало кто знал, что на самом деле произошло с Денисом. Я вздохнул, готовясь вновь пережить один из самых неприятных моментов в своей жизни. Ты замечал, как мало последователей у египетских культов? Замечал, где утихаться их пирамиды? Это самое начало третьего круга. Один шаг, и окажешься в компании Бафомета и Кали. А ведь они могли раскрутиться не хуже греков. Я слежу за новостями внешнего мира. У вас же мода на всё греческое, особенно в Евросоюзе. Хитоны, сандалии, философия, колонны и портики всякие. Председатель Совета министров Италии открыто заявляет о поклонении Афине, а римская католическая церковь молча утирается. А все потому, что греки потрудились создать привлекательную мифологию, такую себе бомбу замедленного действия, которая рванула, стоило им вернуться. У египтян все мрачно: мумии, усыпальницы, саркофаги всякие. Возразил Егор. А верить нужно в мужиков со звериными мордами. У греков в этом плане всё гораздо лучше: весь пантеон сплошь бородатые кочки и фигуристый красотки. Не скажи, как показала практика, люди готовы верить в кого угодно, если это даст им цели смысл. А боги в этом дьявольски хороши уж поверь. Вопрос в том, у кого круче пиар-кампания. Даже древние, абсолютно чуждые нам, не здешние твари. И те умудрились отвоевать себе местечко в человеческом разуме. Понадобился один канал и один пророк, чтобы у мифов появились свои последователи. Египтяне начинали в более выгодном положении. Их мифология во внешнем мире была брендом нечуть не слабее греческого. И всё же храмы Афины и Зевса стоят в первом круге, а египтяне едва держатся, чтобы не сползти окончательно в третий. Так в чём же дело? Просто покажи мне. Мы задавили их. Сознательно задавили. После того, как твой отец спутался с Асирисом. Это случилось в самом начале. По меркам внешнего мира, с тех пор прошло лет 18. В Багроде почти 40. Мы только-только учились взаимодействовать с богами, отлаживали связи с внешним миром, активно принимали паломников. Тогда появился такой термин, как вместилище или сосуд. Покажи мне, требовательно повторил Егор. Вот он, миг, которого я боялся. Я беспомощно развёл руками, посмотрел на Беззубова, надеясь отоскать в нём хоть какую-то поддержку, но тот лишь отрешённо теребил неряшливую бороду. Оставалось только подчиниться. Я протянул Егору раскрытую ладонь, и когда в неё легла его рука, облегчённо выдохнул. Это было необходимо мне не меньше, чем ему. Я хотел рассказать всё ещё в нашу первую встречу. Привет, Егор. Так получилось, что мы пришли втроём: я, учитель и Мими. Можно было позвать кого-нибудь из наших, но после того, как мы сорвали заплатку, и следующие за этим бойней, в живых осталось не так много тех, кто готов был и дальше слепо следовать за учителем. Внезапно оказалось, что он не самый мудрый, не самый опытный и не самый сильный, что всё это время нас вёл усталый старик, старик Ёнгсу. Пока ещё группа работала вместе, но при этом каждый потихоньку нащупывал собственный путь. Мими, что символично, нашла себя в подражании. Работа дублёром у слабых богов приносила стабильный высокий доход и развлекала как никакая другая. Миме легко копировал любой образ и при необходимости демонстрировал доверчивым простакам чудеса перевоплощения. Я создал небольшую фирму Скорта Баклир, лично занимался обучением персонала. Доход не был баснословным, но на текущие нужды хватало с лихвой. Ильяс и Сергей на пару основали собственную школу магии. Паломники с радостью несли им деньги в надежде постичь секреты мастерства, не ведая, что парни сами ещё учатся. Боги росавали со своими приёмами неохотно. И знания, в первые месяцы затопившие нас подобно половодью, истончились до еле заметных ручейков. Информация постепенно становилась самым ценным и ходовым товаром Баграда. Сразу после вместилищ, конечно же. Среди богов и им подобных резко встал вопрос физического воплощения. Заморфным приходилось проще найти быка или оленя, пусть даже не обычного, Оказалось гораздо проще, чем это сказать, человека, готового принять в свой разум бессмертную сущность невероятной силы. Кто-то боялся быть поглощённым после слияния, а кто-то попросту был недостаточно силён и сходил с ума. Омы первого уровня ценились особо. Но вот они-то как раз не слишком торопились, осознавая не только плюсы, но и минусы такого союза. И всё же, это был всего лишь вопрос времени. Слишком лакомый кусок лежал на весах. Франсуа из звена Леса покинул нас первым, став сосудом для Эзуса. Потом была Наталия, принявшая в себя богиню Дану, и Кристина, смешливая девочка из ее звена, что стала вместительным для Афины. Я не осуждал их, а в чем-то даже завидовал. Впустить в себя божество и спить его могущество, стать носителем природной силы. Это подкупает чего уж там. Не говоря уже о таких мелочах, как бессмертие и поклонение адептов культа. Но с Денисом был иной случай. Великая пирамида неукротимо ползла в небо, громадой своей явно собираясь затмить все здешние постройки. Толстые колонны храмов, расположенных у её подожья, украшала искусная резьба. Молчаливые сфинксы встречали паломников насмешливыми улыбками. Боги Египта усвоили урок внешнего мира. Люди мыслят символами. Пусть пирамида не храм, зато узнаваемый символ. Если людям нужна пирамида, она будет. Ради новых адаптов боги готовы были меняться, и это приносило свои плоды. Все остальные храмы, даже самые большие и богатые, всего лишь ютились в тени великой пирамиды. Когда мы впервые решились впустить в Баграт прессу, Удача сыграла на стороне египтян. Немногочисленная тогда община почитателей египетских культов произвела на корреспондентов невероятное впечатление. Под прицелом видеокамер звероголовые боги сходили к своей пастве, питаясь их обожанием, пьёные от их веры, даря взамен простенькие чудеса. Эти кадры попали в новостные выпуски почти всех ведущих телеканалов, массово разошлись в интернете, И основательно подзабытые обитатели Нильской долины в одночасье обрели армию верных последователей. Египет неожиданно начал играть чуть более заметную роль на политической арене внешнего мира. Видя набирающие силы культ, главы государств спешили подстраховаться, на перебои предлагая свою дружбу и расположение. Даже сейчас ночью вокруг Великой пирамиды капашилась техника, похожая на желтых муравьев. Гудели пневматические механизмы, шуршали гравием огромные колёса. Пронзительно пиликал предупредительный сигнал заднего хода. Пахло гудроном и сырым цементом, но пыли, свойственной стройке, практически не было. Новое царство Египетское заботилось о своих подданных, что в любое время суток стекались сюда приобщиться к божественному. Залитая светом прожекторов, облепленная строительными лесами и кранами, Великая пирамида казалась спящим зверем, чья громада отпечатывалась на лице неба, закрывая луну и звёзды. Храм Аериса произрастал с западной стороны. Невысокая постройка в три этажа, каждый из которых заканчивался широкой террасой, лежащей на колоннах в виде фигуры божества. По обе стороны, ведущие в храм дороги, раскинулся некрополь, полный гробниц, стел закладок под будущие катафы и пустых пока ещё склепов. Многие из них, я знал это абсолютно точно, уходили своими ступенями во восьму подземных галерей. Шагая мимо каменных остуканов, охраняющих царство смерти, я впервые заметил, что иду впереди. Мими и учителя отставали на полшага, молчаливо уступая мне лидерство. Никогда не хотел быть первым среди равных. Но объективно я действительно был сильнее любого из них, возможно, даже сильнее обоих вместе. Ну и к тому же, это я позвал их сюда, говорит с позиции силы, покуда ещё можем. По дороге, вымощенной гранитными плитами, тянулась небольшая цепочка паломников. Человек 15 впереди и вдвое больше позади нас. Люди заново учились древним ритуалам и забытым молитвам, привыкая к реальности веры. Этот поток Будет тянуться до утра. Все двери нарождающегося храмового квартала открыты круглосуточно, а египтяне на пике. Жрецы возвестили, что воплощение Осириса, одного из верховных богов, наступит через неделю, и паства гудит от беспокойства, растревоженным улем. И мы, мы тоже изнываем от беспокойства, потому что воплощаться Осирис собирается в Денисе Романова. На входе двое шакалоголовых застыли бронзовыми изваяниями. Жутковатое зрелище. Уродливые клыкастые морды на мускулистых загорелых телах. На челе набедренные повязки, схенти. В руках ритуальные копья. В культе Осириса к шакалоголовым отношение особое, как ни как Анубис Осирису сын, если можно считать эти божественные ролевые игры настоящим родством. К тому же люди клюют на знакомые образы редко соотнося их с фактами, а боги Египта сейчас выступали единым фронтом, поддерживая друг друга, чтобы задавить конкурентов. Нас пропустили вместе с общим потоком. На самом деле охрана стояла только для вида. Терактов в Багради не боялись. После того как совместный ядерный удар России и Китая растворился в атмосфере растущего города, внешний мир понял, что бомбами нас не победить. Автоматических провокаций культовые места охранялись так, что не снилось и президентам. Я был уверен, нашу тройку заметили ещё на подходах к пирамиде и приняли все возможные меры. Под сводами храма Осириса перспектива искажалась. Свет преломлялся под странным углом, и потолок, с наруже казавшийся не выше 4 м, уходил так высоко, что синеватый свет люминесцентных ламп слабел и чах Проигрывая битву в темноте, со звуком тоже творились странные дела. Я слышал, как дробятся мои шаги, становятся отчетливее, звонче, словно обретая собственную жизнь. От этого действительно становилось не по себе. А вот стелющиеся по углам тени напротив раздражали. Дешёвый трюк, рассчитанный на впечатлительных дураков, с полным отсутствием магической предрасположенности. Где он? Голос Мими спокоен, С налетом скуки, но я ощутил его волнение. Мне и самому не по себе. Все же здесь чужая обочина, а мы еще ни разу не конфликтовали с богами открыто. Один юнкс оказался невозмутимым, как танк, но с его желтого китайского лица сложно было считывать эмоции. Второй этаж, сказал он. Большой зал на десять тысяч. Пустой сейчас. Только Денис. Никого больше. Говорили мы на русском, потому как знали его все трое. Как-то незаметно, видимо, из-за территориального расположения, русский становился государственным языком Баграда, хотя в последнее время здесь творился полный интернационал. Пользоваться нашей несовершенной телепатией в чужом присутственном месте мы не рисковали. Широкая лестница, сложенная из гигантских кусков гранита, обработанного на рачито грубо и уже загодя потёртого, привела нас на второй этаж. точную копию первого. Разве что вырезанные на колоннах орнаменты чуть меньше поражали глубиной и детализацией. Оно и понятно, это уже не прихоже, здесь удивляют другими способами. Я почувствовал, как рядом заискрилась чужая, но не враждебная сила. Мими нервничала всё сильнее. Беглый взгляд подтвердил мою догадку. Левая рука красоты Мими обзавелась чёрными полумесяцами кривых когтей. По тонкой коже вздывались и опадали бугры, формируя роговые пластины в самых уязвимых местах. Ритуальный зал не поражал великолепием. В строительстве египтяне использовали только три материала: камень, дерево и бронзу. И ещё был четвёртый, полноправный создатель атмосферы подлинной древности огонь. Факелы горели самым настоящим пламенем, дымным, чадящим, чьи чёрные завитки уносились в бездонно глубокий свод. На вишеншем над нами перевернутой чашей все это вместе создавало ощущение непоколебимой монументальности. Виноградная лоза, нехотя расползалась по стенам. Массивные колонны украшали сцену из новейшей истории: прорыв, боградская резня, становление нового царства египетского. Где-то там среди канонически плоских изображений был и я, такой же плоский и неуклюжий. Там же была мими. И старик Йонгсу, и многие наши, но центральное место занимал Денис. Незавершённая статуя Сериса с спящим титаном, застывшая в конце зала, тоже приобретала черты Романова. Возле её подножья раскинулся самый настоящий пруд, заросший кувшинками лотоса. "Денис", позвал я. "Мы пришли поговорить. Я не собирался скрываться и биться с подтишка, хотя Мими настаивала на обратном. Денис не был чужим. И пока еще не был врагом, чтобы обходиться с ним так по-скотски. Более того, он был печатью, пусть самая неудачливая и несчастный, но от этого не менее мощный. Пока дело решается миром, я хочу решать его миром. Он вышел к нам из-за статуи, безумно маленький на ее фоне, головой лишь щуточку выше большого пальца ноги, торчащий из гигантской сандалии, и шел невыносимо долго. Звонкое эхо. Теражировал его шаги так, что казалось, к нам движется целая армия. Денис здорово изменился за те 3 месяца, что мы не виделись. Египетские стилисты изрядно поработали над его образом. Высокий лоб его теперь казался бесконечным, плавно перетекая в догола выскобленную макушку. Золотые нити сверкали в черноте толстой косы. Гладкая волосок к волоску она спадала через плечо на широкую голую грудь. Борода тонкая, пока ещё короткая, блестела от ароматного масла. Пройдёт время, её тоже заплетут хитром способом, украшая драгоценными камнями. В отяжелевших ушах болтались массивные серьги. Шею от подбородка до ключиц закрывал золотой уск, спаянный из мелких элементов в форме виноградных гроздей. Мускулистые плечи, перехваченные браслетами из лазурита и сердолика. Схинти, расшита бисером. Истяну с окоженным поясом с яшмовой пряжкой. Романов и раньше был красивым парнем, той красотой, которую отмечали даже мужчины, но теперь в нём и вправду сквозило что-то божественное. Это выражалось не в перстнях, унизывающих тонкие пальцы, не в искусных татуировках, не в дорогих одеждах. Сама поступь его была поступью будущего бога. Я рад вас видеть, учитель. Романов склонил голову, приветствуя Юнксу. Саму малость, не как ученик и даже не как равный, скорее как человек, над которым всё ещё давлеют глупые правила этикета, заставляющие проявлять уважение к старшим. Влад Мими, нас он едва удостоил прикрытыми веками. Чем обязан праздник в честь воплощения только на следующей неделе. Он не был рад и даже не скрывал этого. Голос его тоже претерпел изменения, звучал зычно, раскатисто. Или виной всему причудливое храмовое эхо? Глаза. Я разглядел их вблизи и точно мог сказать, что золотистая радужка это не контактная линза. "Денис, не парь рунды", скривился я. "Ты понимаешь, для чего мы пришли?" "Нет, не понимаю", Денис покачал головой. "Не понимаю твоего ослиного упрямства, Влад." Но ну да, ко слову твоего хозяина счёт особый. Не удержался я. Ты ошибаешься, Влад. Асирис не владеет мной. Романов прошёлся по залу и присел на один из живописно разбросанных строительных блоков. Он мой партнёр, отец, учитель, но никак не хозяин. Даже когда я стану его сосудом, впущу его в себя, у нас всё будет поровну. Моё тело и его мощь Денис, перестань. Я поморщился. Избавь меня от проповеди о все благом Ассирии. Боги не общаются на равных. Ты это знаешь не хуже нас. Они могут казаться добрыенькими и вообще славными парнями, но всегда, всегда преследуют только собственную выгоду. А что мешает мне преследовать свою выгоду, Влад? Тихо спросил Денис. Я ведь не рядовой боец. Я генерал. Или даже больше, да? Не просто Ома. Как вы там себя называете? Печать нас, поправила Мими. Так мы называем нас. Брось, Мими, нет никаких нас, Денис Горько улыбнулся. Есть вы трое, есть я, ущербный, поломанный. Моя сила это связь с лучом, она разрывает меня изнутри. Я бываю эта неделя, мне не сплю, только чтобы удержать её в себе, не дать убить меня. Ты представляешь, Каково это не спать несколько недель подряд? Кто-то из вас представляет? Однажды я не выдержу, или ошибусь, или просто устану и пошлю всё это подальше, и лучше пепелит меня вместе с половиной этого проклятого города. В запале Романов вскочил и кричал на нас, размахивая руками. Аристократичное лицо скривилось от гнева и жалости к себе. Набритых висках проступили набухшие вены. Я не выдержал, отвёл глаза. Ему действительно досталось больше всех. Наша связь лучами была проста и безболезненна. Мы лишь слегка направляли их бег в замкнутом пространстве реки, окружившей Баграт. Точнее, то место, где он соприкасался с внешним миром. Каждый из нас мог вернуть эту силу себе, но ни один не решился делать это часто, боясь потонуть в ней, лишиться собственного я, что едва не случилось в день, когда мы сорвали заплатку Сегодня мы провели ритуал. Впервые за долгое время оставили границу без охраны, унесли лучи с собой, и внешний мир с самого утра слал панические ноты протеста, отбиваясь от лезущих из Баграда тварей. Сила распирала нас изнутри, и Денис не мог не чувствовать это. У него все было иначе. Луч сидел в нем все время, каждую секунду. Он зацепился, словно за зубрённую стрелу гарпуна, вошедшая глубоко в плоть. Не контролируема энергия луча, обосновалась на привизе, выдирая из Дениса куски мяса, медленно, но верно лишая его жизни. "Дениз, так нельзя", мягко укорил старик Юнгсу. "Это не выход", Романов смерил его долгим отсутствующим взглядом. Они разительно контрастировали друг с другом: молодой красивый бог и дряхлый ом. Юнгсу, увешанный амулетами и оберегами, покрытый ворохом шкур, С причудливым головным убором и с птичьих перьев все больше походил на шамана. Даже летом он ходил в антах, штанах и парке из оленей и шкуры. Жидкие седые волосы сплетал в худосочные косички, на которые не слишком умело нанизывал бусинки, монеты и косточки. Глядя на этих двоих, я отчетливо понял, что нам нечего предложить Денису, нечем пристыдить и подкупить тоже нечем. Но я все еще старался уладить дело миром. Потому что в противном случае, Денис, он же не просто так выбрал тебя. Я попытался урезонить Романова последними, самыми сильными доводами. Ты же печать. Ему не только тело твое нужно. У него от таких сосудов на десять километров очередь. Силой печати он прорвет границу, а остальные хлынут за ним, и никто их не остановит, понимаешь? Никто. Все это. Я обвел рукой нереально огромный зал, имея в виду весь Баграт с копом. Все это пойдет туда, во внешний мир, и начнется такая гонка вооружений, по сравнению с которой ядерные арсеналы всех стран не страшнее палок и камней. Романов невозмутимо пожал плечами. Мне плевать, Влад, вот совершенно плевать. Люди заслужили своих богов, всех до единого. Пусть устраивают кровавые оргии. Чёрные месы приносят в жертву девственниц, убивают младенцев на алтарях. Это то, в чём они хороши, то, чем они заняты испокон веков. Мы просто придадим этому хотя бы видимость смысла. Так нельзя, сокрушённо мотая головой, повторил старик Юнгсу. А подыхает за здорово живёшь, за чужие идеалы и ненужные мне знания можно, взорвался Денис. Ты приволок меня сюда, ты поставил меня на ту гору и дал мне уверенность, что всё будет хорошо. Ты виноват в том, что я умираю, слышишь, учитель? Умираю! И теперь ты будешь говорить мне, как нельзя? Он обвёл нас диким блуждающим взглядом и заорал: "Я хочу жить! Слышите, суки, я хочу жить!" С криком из него будто ушла злость на нас, на окружающий мир. Денис застыл, бессильно спрятав лицо в ладони. Я чувствовал себя невыносимо глупо и не знал, куда деть руки. Хотелось провалиться схвост землю, но дело, проклятое дело, следовало довести до конца. А Сириус знает про жизнь и смерть все, он спасет меня, а я дам ему энергию печати. Я буду жить, ясно? А вы приходите сюда с угрозами, хотите лишить единственной надежды? Дениска, дорогой, мы не угрожали тебе. Заворковала Мими. Мы пришли поговорить, как друзья. Каждая печать сама по себе угроза, криво усмехнулся Романов. А вы заявляетесь сюда втроём, взвенчанные, нервные, накачанные силой, и у каждого по камню за пазухой. Хороши, друзья. Мы не можем позволить этому случиться. Ты же понимаешь, сказал я. Мы не для того запечатывали Боград, чтобы ты из-за своей прихоти, прихоти Не весело засмеялся Денис. Ты мою жизнь называешь прихотью, Влад. Ну хорошо, хорошо, пусть так. Но знаешь что? Знаешь, почему наши уходят? Почему сливаются с богами? Наташа, Франсоа, Кирилл, кто там еще? Кирилл не сосуд. У него контракт с кем-то из могучих изначальных. Это не важно. Они ушли к богам, потому что не закончили. Понимаете? Вы, грёбаные жандармы нового мира, мы не закончили. Все эти поиски в кое-то веки привели нас к чему-то по-настоящему великому, а мы испугались, сдали назад, спрятались, окуклились. Вы как родители ребёнка, который палец обжёг, боитесь теперь всякого огня, даже нарисованного, и внушаете ему свой страх. Но детям нужно обжигаться, нужно набираться опыта, и мы уходим к другим учителям. Бежим от вашей опеки, это вы можете понять. Звеня украшениями, Романов прошелся к ближайшей колонне. Он улыбался и качал головой в такт с невеселым мыслем, а пальцы его машинально скользили по искусному орнаменту, на котором звероголовые боги восставали из пучин небытия. Я не дам вам помешать мне, промолвил он наконец. Дениска, не надо, дорогой, участвлива попросила Мими. Всё уже решено. Ты не справишься с нами тремя. Инициации не будет, сказал я твёрдо. Золотистая радужка затопила глаза Дениса, скрыла его, выдавив на поверхность обновлённое божество. Под сводами храма, усиленный эхом, пролетел чистый, звонкий голос Осириса. Вы смешные люди, как будто кто-то будет ждать вас, слушаться ваших запретов. Две инициации уже проведены. На следующей неделе пройдёт завершающий обряд. Всё уже свершилось. Если бы сию минуту пробивая толщу храмовой крыши в зал ударила молния, даже это не смогло поразить нас сильнее. Мими попятилась, покошачье выставив перед собой скрюченные, как тистые пальцы. Я почувствовал, как напрягся старик Юнксу, уверенно пропуская через пальцы какое-то обездвиживающее заклинание. Кажется, он тоже не хотел ранить Дениса, надеялся спеленать его. Я же смотрел и понимал, что эту мощь не сдержит ни паутина Ананти, ни даже цептью, если только спокойно. Спокойно, друзья мои. Я старался, чтобы мой голос звучал уверенно. Давайте без резких движений. Денис, даже с Осирисом в сердце схватку с тремя печатями не потянет. Поэтому все решится тихо и без нервов, Влад. Он ведет себя так, будто потянет. Шипнула обеспокоенная Мими. Ты откуда знаешь? Да потому, что не будет никакой схватки. Окончательно успокаиваясь, ответил я. А Сирис не убийца, иначе он бы не был богом жизни. Давай, Денис, пойдем отсюда. Надо решить, как вытащить это из тебя. Я было шагнул к нему. Но его взгляд, концентрированная кислотная ненависть, пригвоздил меня к полу. Может, это меня и уберегло. В шаге от меня хрустнул камень, заветвился широкими трещинами, из скои стены на свет выступил мужчина с головой сокола. Призрачное копьё послушно вернулось в москоле в сторуку. Прошлёпав босыми ногами по плитам, мужчина встал перед Денисом, заслоняя его собой. Монту, ты очень не вовремя. Я говорил спокойно, но так, чтобы этот выскочка, мнящий себя богом войны, почувствовал угрозу и верно её истолковал. Мы всё равно сделаем то, зачем пришли. Но если станешь мешаться, влезая в чужие разборки, не чужие, Влад, отнюдь не чужие, пролаял голос из темноты, и я понял, что дело принимает скверный оборот. Плечом к плечу с Монту встал Анубис, следом глухо ворча, выбирался громадный себек вытянутая крокодилья морда скалилась бесчётными зубами и обманчиво медлительно покачивалась с стороны в сторону в мраке колон маячила ещё одна фигура но разглядеть кто это никак не удавалось впрочем ничего хорошего ждать от неё не приходилось денис вернее сирис подтащил тяжёлую артиллерию прекрасно понимая что в грядущей схватке Шакалоголовая охрана не годится даже на роль статистов. Я отступил на шаг. За меня есть, кому заступиться, Влад, усмехнулся Осирис. Не мешай, и резко выбросил руки вперёд, пронзая Анубиса стрелой Рамы. Я не собирался давать им ни единого шанса и ударил всей мощью печати. Мими и Юнгсу активировали защиту. Пока залилась битва, В 70 километрах от Баграда неведомые твари уничтожили крупный лагерь сестёр истины. Второй год ищущих пеший маршрут к городу тысячи богов. На месте лагеря обнаружили лишь фрагменты тел и огромные длиной в руку чёрные перья. В пустыне Гоби за один только час зафиксировали больше 40 появлений алгои хархоя, гигантского песчаного червя. К счастью, никто не погиб. Безкрылый дракон рухнул с неба и пожаг деревню в китайской провинции Шанси. В Бодэгаскарском монастыре усопшие вышли из склепов и ходили меж потрясённых плачущих людей. А у берегов Японии при странных обстоятельствах пропало восемь рыбацких судов. Мир должен был справиться сам. Ни до, ни после я не использовал этот чудовищный боевой приём. На успех показанное мне Ильясом индуистское заклятие, заряженное силой печати, считанные секунды сорвала с Санубиса кожу и плоть, а белый костяк изумленно осколившийся ошакалыми клыками стер в пепел. Возле моей головы расцвел фиолетовый цветок, распустил лепестки, скукожился и умер. Старик Йонксу прикрыл меня анкилом, и копье Монту снова вернулось в руку хозяина. Горестный его Полясириса заметался между колонн. Родственные связи между богами условность, но все же Анубис был ему сыном. Мими не стало выдумывать и коротко запустила в Сибека молотом Тора. Крупный с густо-к энерги ударил в хрокодилью пастье ломая зубы и кости, разметал кровавыми ошметками грозное рыло. Великан Сибек рухнул на пол, подломив изуродованные лапы. Он был жив. Но угрозы больше не представлял. Телохранители Асериса резко поубавились. Один Монту всё ещё стоял как дурак, выцеливая бесполезным копьём то меня, то Мими. Я понял, что боялись мы зря. Боги в массе своей единоличники, неспособные работать в команде. Мы же тренировались уже полгода и действовали слажено. Слово на нас одна невероятно умная голова на шесть ловких рук. Как же жаль, как же безумно жаль, что нельзя обладать этой силой постоянно. Но ещё хуже не познать её целиком, не испытать подлинного единения, потому что четвёртый, серой тенью истины, шагнул тот. Окружённый маленькими смерчами, опустился Шу, наклонив витые бараньи рога, иsготовился к атаке Хнум, тяжело ступая бегемотими ногами. Шла уродливая Таурт, львиная головая Сехмет, жаболики Нун, красотка Небетхет. Пришли все, кто успел хоть как-то воплотиться. Две трети их не умели драться и, скорее всего, уступили бы даже Ому четвертого пятого порядка. Но они встали против нас, потому что, как и Денис, хотели жить. Все отличие заключалось лишь в том, что они хотели жить лучше. Я развел руки и встряхнул с пальцев излишки скопившиеся силы. Могучие колонны затряслись. Старик Ёнксут топнул ногой, и трещина из под мехового унта расколола зал надвое. Мими грациозно подняла над головой активисту лапу, стервозно улыбаясь, замершей звероголовой толпе. Чувствуя невероятную легкость, я отыскал глаза Дениса и смотрел в них долго, протяжно, давая ему понять, что мы сметем их всех. Хоть по одному, хоть с копом, по кирпичику разнесём великую пирамиду, сотрём в порошок ухмыляющихся сфинксов. Он понял меня без слов. Достаточно, загремел голос Осириса. Боги застыли, словно каменные изваяния какого-то гротескного музея. В кромешном молчании Денис подошёл к нам, встал, протянув раскрытые ладони. Берите меня, я безоружен. Презрительная улыбка скользила по его губам. И сложно было сказать, принадлежит она ему или нарождающемуся божеству. Достаточно, повторил Денис. Ты победил, Влад. Я не стану сопротивляться. Я бы сказал, что ты умный мальчик, но нет. Умный не допустил бы столько смертей. Умный сразу бы понял, что это нельзя из меня просто вытащить, извивительно пробормотал Денис. Я кивнул. Он прав. С инициацией уже ничего не поделать. Процесс запущен, и его не обратить вспять. Сущности Романова и Асириса переплетены так плотно, что не разделить и даже не разорвать. Знаю, теперь знаю, кивнул я. Прости меня, Денис. Костяной нож вошёл ему в глаз, погасил бирюзовую синь, стёр вымученную улыбку с красивого лица полубога. Мощнейший яд Таксин, от которого дохнут даже Василевские, попал прямиком в мозг, парализовал его, не дав и крошечного шанса. Ноги Дениса подогнулись, он упал на колени, цепляясь пальцами за полы моей куртки. Над головами замерших богов щёлкнуло плетьцо Ваофа, и весь этот зверинец тут же распался на жалких одиночек. Они бросились в рассыпную, похожие на животных, бегущих от лесного пожара. Впереди всех мчался Монту. грозный бог войны, их цель исчезла, их планы рухнули, а умирать просто так не хотелось никому. Мими снова взмахнула плетью, скажачьи градцы отсекая голову у замешковшемуся хнуму, опьяненная кровью, накаченная адреналином она засмеялась, я не мог ее винить, могущество и безнаказанность сводили с ума. Лишь один не побежал, точнее одна. Та самая тень, что пряталась в тени колонн с самого начала, выпрыгнула в растерянной фуроре, осыпая нашу защиту градом всевозможных ударов. Я мог раздавить ее, как муравья, но лишь стоял и потрясенно смотрел, как точно рыба облед бьется о мои щиты рыдающая Ольга. Она пропала с моих радаров с год назад, но тогда я не придал этому значения. Ольга осталась все той же красивой миниатюрной блондинкой. Но глядя в её разум, в её душу, я видел будущую Исиду. Мысль о том, как же своевременно мы успели, как едва-едва не соскользнули в пропасть, занимала всё моё сознание, вытесняя трагедию нечужого, в общем-то, человека. Её горе не трогало меня, не занимало. На фоне её предательства наша дружба казалась несущественной и мелкой. Сейчас Ольга была лишь досадной помехой. Мы должны убить их, проmurлыкала Мими в назидании, чтобы в будущем ничего подобного не произошло. Я кивнул, соглашаясь. Да, египтяне сорвались. Этих любителей пирамид следует максимально жёстко поставить на место. Раз и навсегда дать понять, что дальше Баграт мы не пустим. Есть черта, пересекать которую опасно. А Ольга? Что ж, она свою сторону выбрала. Ольга, я умрет. Услышав мои мысли, старик Юнксу заслонил ложку. Голос его был тверд, а намерение искренне. Я вновь хихнул, соглашаясь с ним тоже. Пожалуй, можно обойтись и без этого. Я навис над Ольгой, обнимающей мертвого мужа, сказал громко и четко: «До завтрашнего вечера ты покинешь Баграт. Уедешь и никогда не вернешься. Ты приспособишься жить во внешнем мире, как раньше». Тебе, твоим родственникам, близким друзьям, ход сюда заказан. Конечно, есть шансы, что ты сумеешь пересечь границу, но есть шансы и на то, что Юнксу не будет рядом, когда мы встретимся. Когда мы встретимся в следующий раз, я тебя убью! Сквозь слезы прохрипела Ольга. Слышишь, Влад? Убью тебя, подонок! Будь ты проклят! Будьте вы все прокляты! Надеюсь, ты всё расслышала правильно, сказал я. Пойдём, Юнксу. Миме права, нужно устроить карательный рид. Так нельзя, велад, Юнксу покачал головой, и косички застучали друг о друга костяными бусинами. Плохой путь не правильный. А, дьявол с тобой, я махнул рукой. Идём, Мими. Грязная работа снова на нас. Я уходила с тяжёлым сердцем. Нет, меня не трогала предстоящая резня. Меня жгла обида, что Юнгсу променял нас на неё. Мы вошли в коридоры великой пирамиды и залили их кровью. Ни тогда, ни после я не жалела о содеянном. Мы всё сделали правильно. Но как же больно. Как невыносимо больно отрывать от себя луч, вновь запечатывая великий город.